Глава пятнадцатая. Дом Эдвина ф е л л о э й располагался на окраине Ньютона. Он стоял у кромки заснеженных полей для гольфа, принадлежавших б р э б е р н с к о м у загородному клубу, и его окна выходили на восточный рукав Чизкейк-Брука, напоминавший в это время года сверкающую обледенелую ленту, несмотря на то, что он не был самым большим домом в районе величественных особняков. Выглядел он довольно изысканно и оригинально, чем и отличался от большинства других местных роскошных строений. Стены его были увиты толстыми стеблями глицинии, в цепившимися в дом, точно пораженные артритом длинные корявые пальцы, они словно бы ждали весны, когда с о л н ц е живительным теплом отогреет их узловатые суставы, и они снова расцветут пышным цветом. Один из фронтонов был украшен широким округлым витражом, напоминавшим огромный разноцветный глаз. По краям о с т р о к о н е ч н ы е ш и ф е р н о й к р ы ш и неровными зубьями сверкали сосульки. Во дворе возвышались скульптуры с г о р д е л и в о воздетыми обледенелыми головами, как будто т очнувшиеся посреди зимней спячки и вознесшиеся над снежной пеленой. Крылатая фея, словно на лету превратившаяся в ледышку, дракон временно неспособный дышать пламенем, стройное дева с венчиком на челе, больше похожим на п р и п р о ш е н н у ю снегом ледяную корону. Насколько же это потянет? спросила Джейн, глядя на дом из окна машины, миллиона на два, на два с половиной. В этой местности у самого поля для гольфа думаю, скорее четыре, ответил Барри Фрост. За этот чудной старый дом? По-моему, не такой уж и старый. Но ну, тогда значит, кто-то здорово п старался его состарить. Дом с изюминкой, я бы так сказал. Точно домик семи гномов. Джейн вырулила на подъездную аллею и припарковалась рядом с грузовичком. Когда они вышли из машины на обильно посыпанную песком булыжную мостовую, Джейн заметила на приборном щитке грузовичка табличку инвалид. и з а г л я н у в внутрь через заднее стекло, увидела подъемное устройство для инвалидной коляски. Ау! Вы следователи? Окликнул их чей-то громкий голос. Женщина, стоявшая на крыльце и махавшая им рукой, выглядела вполне здоровой. Осторожнее, мостовая скользкая, але я стараюсь регулярно посыпать песком. Для гостей, но практичная обувь здесь незаменима. Эпитет п р а к т и ч н о я заметила Джейн, поднявшись по ступенькам и обожмая и женщине руку, как нельзя лучше подходил к одежде Эдвин э ф э л л о у э й На ней была мешковатая т в и д о в а я куртка и шерстяные брюки, заправленные высокие резиновые сапоги. Слом полный наряд какой-нибудь английской селянки. Впрочем, ей явно нравилось изображать и себя таковую, о чем можно было судить не только по зеленым, не промокаемым сапогам, но и по характерному выговору. Ей уже наверняка было шестьдесят, но выглядела она к р е п к о й и с т р о й н о й как дерево. У нее было миловидное лицо, раскрасневшееся на морозе, и широкие, как у мужчины, плечи. Седые волосы, аккуратно подстриженные под п о ж а спереди скреплены черепаховой заколкой пряжкой, поэтому ее скуластое лицо целиком открыто, как и ярко-синие глаза. Косметика была ей ни к чему, она и без того выглядела очень эффектно. Я поставила чайник, сообщила Эдвина, приглашая обоих детективов в дом на тот случай, если вам вдруг захочется чаю. Она закрыла за ними дверь, сняла сапоги и сунула ноги в носках в поношенные тапочки. Тут откуда сверху послышался собачий лай. Собаки, судя по тембру, были большие. О, я закрыла их в спальне. Они не больно жалуют посторонних, к т о м у же довольно-таки злы. е Нам тоже нужно разутся. ь Осведомился Фрост. Господи, и думать забудьте, собаки вечно снуют туда. с ю д а Вон сколько песка понесли, а н так что за пол я не беспокоюсь. Давайте к а сюда в а ш и к у р т к и Раздеваясь, Джинс любопытством рассматривала сводчатый потолок над головой. Открытые с т р о п и л а торчали точные балки над залом в каком-нибудь средневековом замке. Округлые в и т р а ж н на которые она обратила внимание еще на улице. переливался всеми цветами радуги, словно подсвеченные изнутри леденцы в стеклянной банке. Куда бы она ни обратила взгляд, везде замечала какие-нибудь диковинные вещицы: вот ниша с деревянной мадонной, украшенной золотом и разноцветным стеклом, а вот православный триптих, написанный в тонах ювелирных украшений, резные фигурки животных и тибетские шали, выстроенные в ряд средневековые церковные скамьи. У одной из стен громоздился настоящий индийский тотемный столб. достававший до самого потолка высотой в два этажа. Ну и ну, изумился фрост. У вас тут очень интересно, м э м Мой муж был антропологом и коллекционером, собирал всякие древности, пока было где все это держать. Она указала на голову орла, венчавшую тотемный столб. Это его любимая вещица и самая ценная всего, что тут есть. Стоит, наверное, целое состояние. Только мне дорога здесь каждая вещь, какой бы страшной она ни казалась. Я лично не смогла бы р а с т а т ь с я ни с одной. А ваш муж умер, сказала она без малейших колебаний, констатировала свершившийся факт. Он был немного старше меня, так что я уже давно вдова, но пятнадцать лет мы все-таки пожили вместе. Пока она вешала их куртки в с т е н н й шкаф, Джин успела разглядеть среди царившего там беспорядка черного дерева трость со странным набалдашником человеческим черепом. Такую гадость. Подумала она, я бы же давно запихнула куда-нибудь подальше. Эдвин а закрыла дверцу шкафа и снова повернулась к гостям. Думаю, вы, п о у ш и увязли в этом расследовании, вот мы решили облегчить вам труды. Облегчить? Удивилась д ж е й н услышав пронзительный с в и с т чайника Эдвина, посмотрела в сторону коридора. Давайте пройдем на кухню и присядем. Предложила она и направилась в коридор, шаркая тапочками по старому дубовому полу. Энтони предупредил: у вас много неясного, так что мы составили для вас целое расписание всего, что мы вспомнили о прошлом вечере. Господин с а н с а н ы обсуждал это с вами? Он позвонил мне вчера вечером. и р а с с к а з а л обо всем, что случилось после моего ухода. И очень напрасно, лучше бы вы не говорили с ним на эту тему. и д в и н а остановилась посреди коридора. Это еще почему? Это, к мы будем блуждать как слепцы. Если мы хотим помочь полиции, надо быть уверенными в своих показаниях. Я бы предпочла получить независимые показания от наших свидетелей. Каждый член нашей группы вполне независим, уж поверьте. Каждый из нас придерживается своей собственной точки зрения. Другого Энтони не надо. Вот почему нам так хорошо р а б о т а е т я вместе. с в и с чайника внезапно стих, и э д в и н а оглянула в сторону кухни. О, кажется, он выключил его. Он? В доме есть еще кто-то? и д в и н а поспешила на кухню и сказала: "Погоди, сама. Не беспокойся, Вини. Чай я уже заварил. Ты ж хотел ирландский завтрак, так? В инвалидной коляске спиной гостям сидел мужчина, владелец грузовичка, стоявшего на подъездной аллее. Он развернул коляску, собираясь поздороваться, и первое, что бросилось в глаза Джейн, мягкие темные волосы и очки в толстой черепаховой оправе. Его серые глаза смотрели на нее пристально с любопытством. Выглядел он довольно молодо, лет на двадцать пять, и годился Эдвине в сыновья. Говорил он с американским акцентом, да и вообще между ними не было родственного сходства между крепко сложенной, здоровой н а в и д о Эдвиной и этим бледным юношей. Позвольте, я вас представлю друг другу, сказала Эдвина. Это детектив Рост и детектив р е д с о л и а это Оливер Старк. Джейн удивленно взглянула на молодого человека. Вы же один из вчерашних гостей в доме у с а н с а н е Да, подтвердил Оливер и смолк, изучающе глядя е в лицо. А что тут такого? Мы думали побеседовать с вами отдельно. Им не понравилось, что мы успели обсудить дело в нашем кругу, объяснила Эдвина. А я что тебе говорил, Винни? Но ведь также гораздо продуктивнее собрать все детали в е д и н о Это экономит время. э д в и н а подошла к обеденному столу и сложила все лежавшие там газеты от Бангкок Пост до а й р е ш Таймс, у в е с и с т у ю п а ч к у пернесла е ее на буфетный стол и выдвинула пару стульев. Заходите, пожалуйста, присаживайтесь, а я пока схожу наверх за папкой. За папкой? – спросила Джейн. – Ну да, мы же тут целое дело завели, и Энтони посчитал, что вам понадобится копия. э д в и н а вышла из кухни. И вслед за тем на лестнице послышались ее громкие шаги. к р е п к а как дерево, верно, сказал Оливер. Никогда не думал, что англичанки бывают такие здоровенные. Он подкатился к обеденному столу и поманил их рукой. Понимаю, это против заведенных у вас полицейских правил. Опрос каждого свидетеля по отдельности и все такое, но наш метод действительно более продуктивный. К тому же сегодня утром мы провели сеанс конференц-связи с Годфридом, так что теперь у нас Будут показания сразу трех свидетелей. Вы имеете в виду г о т ф р и д а Баума? Уточнила Джин. Четвертого гостя? Да. Вчера вечером он торопился на самолет в Брюссель, поэтому они седвины ушли раньше. Мы созвонились с ним несколько часов назад, чтобы сравнить записи. И все наши показания почти полностью совпадают. Слабо улыбнувшись, он взглянул на Джин. На моей памяти это первый и единственный случай за все время. Когда мы в чем-то проявили полное единодушие. Джейн вздохнула. Видите ли, господин Старк, меня никто так не зовет. Я Олли. Джейн села. Теперь их глаза были на одном уровне. Он посмотрел на нее несколько насмешливо, и лицо ли это совсем не понравилось. Его взгляд, как бы говорил, я у м н й и знаю это. Уж, конечно, умнее какой-то там дамочки полицейского. Раздражение вызывал этот факт, что, скорее всего, он был прав. Он олицетворял стереотип этакого юного гения, с которым опасаешься садиться за одну парту на уроке математики, на ч у д о мальчика, который уже сдал контрольную по алгебре, пока все остальные ломают голову над первой задачкой. Мы вовсе не стремимся нарушить ваши правила, пояснил Оливер. Просто хотим помочь. Это вполне возможно, если мы будем работать вместе. Сверху снова послышался собачий лай, цокание когтей по полу, струги, окрик и двины и скрип запираемой двери. Вы поможете нам только, если будете отвечать на наши вопросы, возразила Джейн. Похоже, вы меня не совсем понимаете. И чего же я не понимаю? Насколько полезными мы можем быть для вас наша группа? Ну да, господин Сенсаны рассказывал, ваше клуб борцов с преступностью. Это общество, а не клуб. А в чем разница? п о и н т е р е с о в а л с я Фрост. Оливер перевел на него взгляд. Мы серьезная организация, детектив. Объединяем людей со всего мира, да и никакие мы не любители. Вы что, служите в органах правопорядка, Оля? л Удивилась д ж е й н На самом деле я математик, но мое истинное призвание — семиотика. Простите. Я занимаюсь толкованием знаков и символов, их происхождением и смыслом, как явным, так и скрытым. Ага. А госпожа ф е л э й она антрополог и только недавно к нам присоединилась. Они очень хорошо отзывались в нашем лондонском отделении. Ну а господин Сансане, уж он-то наверняка не служит в полиции, а мог бы. Он говорил, что до пенсии был профессором, преподавал историю в Бостонском колледже, по-моему, ничего общего с полицейским. Оливер усмехнулся. Энтони всегда преуменьшает свою значимость, очень на него похоже. Тут на кухню вернулась Эдвина с папкой в руках. На кого, Оли? Мы говорим об Энтони. Полиция думает, он всего лишь отставной преподаватель колледжа. И это его вполне устраивает. Идвина села, потому что не создает рекламы. И все-таки, что нам следует о нем знать? Поинтересовался Фрост. Ну, что он человек достаточно состоятельный, ответила э д в и н а Это и так ясно. Я имею в виду очень состоятельный. Этот дом в Биконхилле не идет ни в какое сравнение с его имением во Флоренции или с домом в Лондоне, добавил Ольля. И это должно произвести на нас впечатление, спросила Джейн. И Дина ответила ей холодным пристальным взглядом, после чего пояснила: деньги сами по себе не способны впечатлить, то как человек их тратит. Вот что должно производить впечатление. Она положила папку с досье на стол перед Джейн и прибавила: «Это вам, детектив». Джейн раскрыла папку на первой странице. Это была аккуратно напечатанная хронология событий минувшего вечера, восстановленных по памяти троих с о т р а п е з н и к о в и д в и н ы о л и в е р а и таинственного Готфрида Баума. Время указано приблизительно: 18:00 приезжают Эдвина и, и Готфрид, 18:15. Приезжает Оливер Старк. Восемнадцать двадцать. Приезжает д ж о й с О'Донелл. Восемнадцать сорок. Джереми подает первое блюдо. Дальше полностью излагалось обеденное меню. За к о н с а м м о следовало заливное из лосося с молодым салатом, вырезка из говядины с жареным хрустящим картофелем. После этого тонко нарезанный сыр риблошон под бокал портвейна и, наконец, под кофе торт захер со взбитыми сливками. В двадцать один тридцать д в и н а и г о т ф р и отправились в аэропорт Логан. Там Идвина высадила г о т ф р и д а поскольку ему надо было лететь в Брюссель. Двадцать один сорок пять Биконхил л покинул Оливер. Он направился прямиком домой. Это все, что нам запомнилось в хронологическом порядке, пояснила Идвина. Мы старались быть как можно точнее. Да, вплоть до конца М. Подумала Джейн, снова просматривая хронологию событий. Ничего полезного тут для нее не было. Все это лишь повторяло слова Сансоне и его дворецкого только с дополнительными кулинарными подробностями. В общем, картина складывалась следующая: зимний вечер, Биконхил л в течение двадцати минут с ъ е з ж а ю т с я четверо гостей. Они разделяют с хозяином дома изысканную трапезу и, подтягивая вино, обсуждают п р е с т у п л е н и я с о в е р ш е н н ы е за день, даже не подозревая, что в это самое время снаружи, с тылом в саду за домом, убивают женщину. А еще клуб борцов с преступностью. Польза от этих любителей, но не на грош. Следующая страница в папке представляла собой листок почтовой бумаги, увенчанный одной единственной готической буквой М, а под ней п р и п и с к а сделанная от руки. Твое заключение, Оливер. Э Э.С. Энтони Сансоне. Джин перешла к следующей странице и увидела фотографию. ее она тут же узнала. Знаки, нарисованные на двери черного хода в доме Сансоне. в ы х о д я щ и й в сад. Это же со вчерашнего места преступления, сказала Джейн. Откуда у вас фотография? Энтони прислал сегодня утром. Это один из снимков. Он сделал их вчера. Фотография не подлежит распространению, сказала Джейн. Это же улика. И весьма любопытная, заметил Оливер. Знаете, что это? Эти символы. Сатанинские знаки. О, ответ бессознательный. Вы видите на месте преступления странные символы и приходите к заключению, что это дело рук кровожадных сатанистов, закоренелых злодеев, по общепринятому мнению. По вашему, здесь еще что откроется? Поинтересовался Фрост. Я не говорю, что сатанисты не могли сотворить такое. Они действительно используют перевернутый крест как символ антихриста. И то убийство в сочельнике, когда жертву обезглавили вокруг головы, начертили на полу круг. Изгоревшие свечи, конечно, это напоминает сатанинский обряд. Откуда вы все это з н а е т е Оливер взглянул на Эдвину. Они впрямь считают, что мы в полном неведении, верно? Неважно, откуда мы узнали все подробности, произнесла Эдвина. Но мы о с в е д о м л е н ы об этом деле. А что вы думаете вот об этом символе? спросил Фрост, указывая на фотографию. Похожим на глаз, это тоже сатанинский знак. Как сказать? ответил Оливер. Сперва давайте рассмотрим то, что вы видели на месте убийства в Сочельник. Там был нарисован красным мелом круг, и в середину его убийца поместил отрезанную голову жертвы. Еще там были пять сгоревших свечей по периметру круга. И что это значит? В общем и целом круг довольно т а к и примитивный символ, но вместе с тем универсальный. Он может означать все что угодно: солнце, луну, защиту, вечность, возрождение, жизненный цикл. Ну и, конечно, в сатанинских культах он, кроме того, л и е творяет женские половые органы. Мы ведь не знаем, какой смысл вложил в него тот, кто он чертил его той ночью. Но это могло быть и чем-то сатанинским, заметил Фрост. Разумеется, опять свечи могут означать пять углов пентаграммы. Ну, а теперь давайте поглядим на то, что было нарисовано прошлым вечером на двери черного хода в доме Энтони. Он указал на фотографию. Что вы здесь видите? Глаз. Опишите его подробнее. А из него как бы вытекает слеза, а под ним как будто торчит ресница. о л ь в е р достал из кармана рубашки ручку и перевернул листок почтовой бумаги на обратную чистую сторону. Я изображу его более четко, и тогда вы ясно увидите все элементы этого символа. И он воспроизвел рисунок на листке бумаги. Все равно похоже на глаз, заметил Фрост. Да, только благодаря всем этим деталям. Ресница, слезия глаз выглядят совершенно особенно. Этот символ называется уджат. Знатоки сатанинских обрядов скажут вам, что это символ в с е в и д я щ е г о ока Люцифера, а слеза, потому что она плакивает неподвластной ему душа. Некоторые теоретики тайных заговоров утверждают, что точно такой же глаз изображен на американских купюрах. Вы имеете в виду н а в е р ш и н е пирамиды? Точно. Так называемое доказательство того, что в мире денег. Всем заправляют поклонники с т а н ы Мы снова возвращаемся к сатанинской символике, сказала Джейн. Это всего лишь одно из толкований. А как насчет других? Этот символ также использовала древнее братство пранкмасонов. И тут у него совершенно безобидный смысл. У масонов это символ просвещения, озарения, с т р е м л е н и е к познанию, пояснила Эдвина. п о с т и ж е н и ю тайн ремесла. Уж не хотите ли вы сказать, что убийство совершил масон? Удивилась д ж е й н Боже мой, конечно же нет, воскликнул Оливер. Я имел в виду совсем другое. Бедных масонов столько обвиняли в разных смертных грехах, я не собираюсь у подобляться их обвинителям. п р е п о д а м вам краткий рок истории. Как вы уже знаете, мой конек толкования знаков и символов. Попытаюсь объяснить, что этот самый символ уджат очень-очень древний. И на протяжении всей истории он служил для самых разных целей. Для некоторых з н а ч е н и е его было священно, для других это был знак ужаса, символ зла. Однако изначальное его значение, восходящее к о временам древнего Египта, куда менее зловещее, оно скорее даже практическое. И каково, Жанно? Он изображает глаз Гора, бога солнца. На рисунках и в скульптуре Гора обычно изображали с ь головой сокола, а его земной постасью был фараон. Дженс з д о х н у л а Значит, это может быть сатанинский символ и символ озарения, или же глаз какого-то египетского бога с птичьей головой. Существует и другая возможность. Надеюсь, вы ее назовете. Оливер снова достал ручку и нарисовал другой вариант глаза. А этот символ, снова заговорила, пошел в обиход в Египте около 1200 года до Рождества Христова. Он встречается в и е р о т и ч е с к о м письме. Все тот же Глазгора, осведомился Фрост. Да, только обратите внимание, здесь он состоит из отдельных частей. Радужная оболочка изображена в виде круга между двумя половинами склеры. А вот с л е з а и загнутая ресница, как вы ее назвали. В целом все выглядит как стилизованный вариант у д ж а т однако практическое применение у него было совершенно особое. Это математический символ. Каждая часть глаза представляет собой дробь. Он написал на рисунке цифры. Эти дроби образуются путем деления последующих чисел пополам, а весь глаз представляет собой целое число единицу. Левая половина склера — одну вторую. Ресница — одну тридцать вторую. Может, в этом кроется какой-то смысл? — полюбопытствовал д ж й н Разумеется. И какой же? В этом глазу, возможно, заключено особое послание. На первом месте убийства отрезанная голова была помещена в круг. На втором мы имеем изображение уджат на двери. Что, если они как-то связаны, два этих символа? Что, если один служит ключом к толкованию другого? Вы имеете в виду математический ключ? Да. И круг на месте первого убийства олицетворял некий элемент уджат. Джин п р и с м о т р е л а с ь к рисункам о л и в е р а к цифрам, которые он набросал в разных частях всевидящего ока. Значит, говорите, круг на месте первого убийства, возможно, радужная оболочка. Да и представляет собой какую-то величину. Вы хотите сказать отображать некое число дробь? Она взглянула на Оливера и заметила, что когда он наклонился к ней, на его щеках от волнения проступил румянец. Совершенно верно, подтвердил он. И что же это по вашему за дробь? Четверть, ответила она. Верно. Он улыбнулся. Верно. Четверть чего? спросил Фрост. Ну, пока мы этого не знаем, может четверть луны или одно из четырех времен года. А может это значит, что он завершил лишь четвертую часть своей работы? предположила Эдвина. Да, согласился Ольвер. Возможно, он дает нам знать, что убийств будет больше, общей сложности четыре, как он планирует. д ж е й н взглянула на Фроста. Стол был накрыт на четверых. Наступившей следом за тем тишине у Джейн друг оглушительно зазвонил мобильный телефон. Она тут же узнала номер. Звонили из криминалистической лаборатории и сразу ответила: а р и ц с о л л и Привет, детектив. Это Эрина насчет следов на месте преступления. Помнишь тот красный круг на полу в кухне? Ну да, как раз мы сейчас о нем и говорим. Так вот, я сравнила тот краситель из кухни со знаками с места преступления в Биконхилле. с рисунками на двери, красящее вещество и тут и там одно и то же. Выходит преступник в обоих случаях пользовался одним и тем же красным мелом. В общем, поэтому я и звоню, только это не красный мел. А что? х е что поинтереснее?